Миры Артёма Каменистова. Стикс. Николай Сабенин. Дикарь. Книга вторая. ТС драйв бессмертия. Глава первая. В рашке автомата осталось едва с десяток патронов, а в муровской фляжке плескалось живчика дай бог на пару глотков. Раны воспалились и жутко болели, особенно беспокоило сквозное пулевое в бедре. Из-за него дикарь не мог нормально передвигаться и лишь ковылял потихоньку, словно инвалид. К тому же он весь, от волос до ногтей, пропитался запахом пороха, крови и дыма. Первый маломальский развитый мутант, оказавшийся неподалеку, моментально его учует. И скрыть этот запах было нечем. Но самым паршивым в ситуации было то, что все его хваленые способности отключились, словно их и не бывало. И ещё вчера такие ранения затянулись бы за пару часов, напоминая о себе день-другой небольшим дискомфортом, болями и зудом в зарастающих мышцах. Но сегодня непредусмотренные производителем дырки в его многострадальной тушке отказываются зарастать. Дикарь осторожно, чтобы не напрягать и без того скудные ресурсы измотанного организма, постарался сформировать на руке оболочку силового поля. Но результат, ожидаемый, оказался нулевым. Неизвестно, как на нём сработала белая жемчужина, но одно было предельно ясно: она отключила ему все подарки улья. А без них он ощущал себя нагим и беззащитным. Удивительно, как за такой короткий срок его способности стали чем-то настолько привычным. Бегство с базы муров вышло совсем не таким, как привыкли снимать режиссёры кассовых голливудских блокбастеров. с эффектными взрывами, массовыми убийствами недругов и пафосным финальным шествием по чюдящим развалинам, оставшимся на месте вражеских укреплений, засыпанных изувеченными трупами. Хотя поначалу всё шло весьма неплохо. Группа Фонтамаса, которая вёл трофейную команду с кластера из 1941 года, дождавшись, когда колонна, везущая Ливер внешникам, отойдёт от базы на достаточное расстояние, отстрелялась из немецкой двоечки и пулемёта Гнамага по огневым точкам, моментально превратив её в разворошённый муравейник. Бойцов у ренегатов после отбытия конвоя, как и докладывал Третон у Барсук, осталось относительно немного. К тому же в их рядах начали вспыхивать внутренние стычки. Ментальный контроль убитого дикарём лидера ренегатов исчез. Жертвы промывки мозгов наконец осознали собственное положение. Одним словом, чертям на их базе резко стало недосуг, и дикарь воспользовался удобным моментом. Он покинул кабинет Тритона, неся на плечах нимфу, все так же пребывавшую в бессознательном состоянии, и, крадучись, добрался до фермы. Повезло, что почти весь состав банды ушел, что называется, на баррикады, внутри базы было практически пусто. На ферме он подстрелил единственного оставшегося здесь охранника до да местного искулапа потрошителя, после чего выпустил наружу пленников, коех тут скопилось до неприличия много. Многие из них просидели в тесных клетушках долгие недели, наполненные лишь ожиданием очередной встречи с Хандрой, местным доктором зло, отсчитывать время между которыми они могли лишь по приёмам скудной пищи. Солнце в эти мрачные казематы не заглядывало никогда. Эскулап чертей при жизни являлся личностью, не обремененной излишками гуманности. Посему предпочитал резать своих пациентов по-живому, в ходе изуверской операции изымая у своих жертв органы без какой бы то ни было анестезии. А чтобы вопли этих бедолаг, которых резали по-живому, не нервировали прочих муров, Операционное этого садиста было на совесть экранировано качественной звукоизоляцией. Потом несчастных вновь запирали в клетках на ферме, периодически подкармливая и давая им живчик, чтобы те имели возможность регенерировать изъятые внутренние органы. 4-6 таких повторных операций и по необъяснимым законам улья регенерация узников сильно замедлялась. В итоге их отправляли на финальную разборку. на которые их потрошили уже основательно, вырезая абсолютно весь полезный ливер, что закономерно вело к их гибели. Всё это ему Наскоро пересказал Лунь, пока они совместно открывали тесные клетушки с пленниками. Неудивительно, что многие из узников чертей, находясь под невыносимым психологическим прессом, пребывали далеко не в самом лучшем психологическом состоянии. Большинство уже сдались, их глаза смахивали на зрачки снулой рыбы. Но были тут и другие, пусть и немного. Дикарь, глядя в их глаза, сверкавшие безумным блеском, опасался, как бы эти пленники не обрушили свою ярость на него вместо настоящих виновников своих мучений. Поэтому, открывая клетки, он держал несчастных на прицеле автомата, словами пытаясь донести до них мысль, что он им не враг. Обошлось. Среди сидельцев нашлась пара неформальных лидеров. которые смогли приструнить самых безбашенных и направить их гнев в нужное русло. Пару раз к Вазу самому пришлось применить силу к неадекватным сидельцам, но в целом пронесло. Ему стоило больших трудов найти в этой взревевшей толпе Налима, Луня и Сухаря, однако он справился. После этого пленные емунные, кто ещё не утратил силы духа и здравого смысла, получили нежданный подарок в виде возможности отомстить своим мучителям. Они обезумевшей волной прокатились по базе чертей, увлекая за собой даже тех, кто уже сдался, бросаясь на муров практически с голыми руками, в кровопролитных стычках погибая без счета. Уцелевшие поднимали трофейное оружие и шли дальше словно одержимые. Уже после Квас не мог без содроганий вспоминать эту мясорубку, Он даже примерно не смог бы прикинуть количество погибших. Дикарис со своей группой и несколькими более осмотрительными и умными, решившими примкнуть к своему спасителю, двинулись в поисках выхода. Он отдал второй трофейный автомат, снятый с тела охранника фритона Луню, как самому опытному в военном плане человеку, и вместе с ним возглавил небольшой отряд. Среди освободившихся от контроля чертей хватало былых рейдеров и stronгов, у которых в распоряжении порой было не по одному боевому удару. Ведь Третон отбирал жертвы для вербовки именно по этому критерию. Ветераны Улия, постепенно приходившие в себя, оперативно принялись перемножать на ноль простых быков, которым и без того доставалось на орехи от огня бойцов Фантамаса. Впрочем, это веселье длилось недолго. Во фланг рейдеров из флюгера внезапно ударила группа фашистов, одна из оперативных групп чертей, очень не вовремя вернувшаяся с зачистки. Увидев творящееся на базе беспредел и вражескую технику, стоявшую буквально под стенами складов, рейдерская группа ренегатов подключилась к бою, резко изменив баланс сил в сторону муров. Похоже, в этом отряде практически не было зомбированных третоном. Костяк группы составляли твёрдые исконные муры. Они значительно превосходили трофейную команду из флюгера и по численности, и по вооружению, да и слаженность их действий была на высоте. Люди фашиста молниеносно перехватили инициативу, выдавливая атакующих с их позиций в лес. Об этом через трофейную ходи-болтайку им сообщил Буран, прокричав напоследок, чтобы они отступали к дальнему ангару депо. где, по словам рейдера, стояли дизельные тепловозы, которые можно было использовать для отступления с базы муров. Дикэр лишь ругнулся в ответ. Он бы с удовольствием последовал этому замечательному совету, если бы хоть примерно представлял, где находится обозначенное место. Дальше дела основательно полетели под откос. Люди фашистов разделились на две части. Половина продолжила прессовать рейдеров из флюгера, в то время как вторая часть отряда ворвалась на территорию базы. Численный и качественный перевес теперь был на стороне плохих парней, поэтому освободившиеся от ментального захвата иммунные и бывшие пленники оказались в скверном положении. Территория базы Муров превратилась в горячую точку с температурой окружающей среды где-то в районе поверхности солнечной стороны Меркурия. Все воевали со всеми. Не было никакой возможности понять, где находится противник или временные союзники. Дикие крики умирающих и раненых, рычание и нечленораздельные звуки насмерть сцепившихся в рукопашных схватках людей, грохот взрывов ручных гранат и вогов, наполнивших воздух визгом осколков, расползающаяся по помещениям химическая гарь от занявшегося где-то пожара. Вспышки трассирующих пуль, мелькающие в непроглядной моте из дыма и кирпичной и бетонной пыли, выедающие глаза, выскакивающие внезапно навстречу муры и сидельцы. Поначалу дикарь пытался отличать первых от вторых, но после того, как он схлопотал заряд картечи в упор от одного из ренегатов, неожиданно появившегося из-за угла, делать это он прекратил. Вас просто-напросто не успел среагировать на внезапное появление мура. Да даже если бы и успел, запас его сил к тому моменту уже пробил дно, и все способности ушли в глухой откат. От тяжёлого ранения, спаз бронежилет скрытого ношения, который муры так и не удосужились с него стёрнуть. Однако удар от попадания картечного снапа получился на славу, и его словно лошадь копытом в грудь легнуло. Себя дикарь пришёл уже лёжа на полу. Повезло, что Мур выстрелил в корпус, а не в лицо, а идущий рядом с ним Лунь успел среагировать и пристрелил не в меру прыткого бандита, прежде чем тот смог добить беззащитного кваза ещё одним выстрелом. Дикаря стошнило кровавой рвотой. Он явно повредил себе что-то из трибухи, помимо дерьмового общего состояния. В качестве напоминания об этом печальном эпизоде Ему досталась расплывшаяся на левом боку кваза циклопических размеров гематома. Теперь при движении там нехорошо похрустывало и стреляло болью, от которой в глазах шли цветные круги. Поэтому после того, как он немного пришёл в себя, дикарь отбросил всякие угрызения совести и начал стрелять навскидку по любому появившемуся внезапно силуэту. Разношёрстный отряд, вооружённый немногочисленными стволами снятыми с трупов, отягощённый несколькими ранениями и связанный нимфой, некоторое время блуждал в лабиринте помещений и переходов складов, изменутно отстреливаясь от муров и теряя в стычках бойцов. В какой-то момент, наглотавшийся дыма и выжатый почти досуха дикарь, вообще перестал понимать, что происходит вокруг. Сейчас этот сумбурный бой воспринимался отдельными не связанными друг с другом калейдоскопичными картинками. Кончилось всё тем, что его оглушило близким взрывом гранаты. Наглотавшийся едкого химического дыма, контуженный, он на какое-то время потерял способность адекватно реагировать на происходящее и отключился. А когда пришёл в себя, то не обнаружил рядом с собой ни одного из своих соратников. При попытке встать обнаружилось, что он обзавёлся очередной нерегламентированной дыркой в теле. Ему на вылет прострелили бедро, штанина насквозь пропиталась кровью. Злобно ругаясь сквозь стиснутые зубы, дикарь перетянул рану ремнём. Удивительно, как он вообще ещё способен связно мыслить с такой-то кровопотерей. Он осмотрел окружающие его трупы, Но не обнаружил среди них никого из знакомых ему людей. После этого он ещё некоторое время блуждал по внутренностям базы, задыхаясь в едком дыму и ничего не видя сквозь лившиеся ручьём слёзы, пока не наткнулся на пролом в кирпичной стене, пробитый мощным взрывом. Уже почти ничего не соображая, дикарь вылез наружу и бросился на утёк, скрывшись в густых зарослях. Благо, на смотровых вышках к тому моменту уже не сидели стрелки. Муры были слишком заняты внутренними проблемами. Потом он несколько часов бездумно, как сонная муха, шагал по лесу, стараясь удалиться как можно дальше от треска очередей и грохота взрывов, всё ещё гремевших за его спиной. Дикарь подсознательно избегал любых признаков цивилизации. линии электропередач, железнодорожных путей и автомобильных трасс, выбирая самые густые и дремучие участки кластеров. Возможно, именно это спасло его от встречи с мутантами, наверняка стекавшимися со всей округи на звуки перестрелки. А может быть, дело в том, что черти на совесть вычищали окрестности от тварей. В любом случае ему повезло, и неприятных встреч по дороге не случилось. Оно и к лучшему, потому что боеспособность у кваза сейчас была близка к нулевой. Бесдумный поход в никуда закончился, когда дикарь вывалился из густых зарослей на край крутого врага. Причём случилось это так неожиданно, что он не удержался и сверзился с обрыва вниз, проехавший спиной по глининому склону. И звонко шлёпнувшись в протекавший внизу ручей, ледяная вода и целый фейерверк из боли в ране на ноге и в пострадавшем боку моментально стряхнули с него вялое цепенение, в котором он пребывал несколько последних часов. С чиртыханиями, выбравшись на сушу, дикарь уже более осмысленным взглядом оглянулся вокруг. Впрочем, смотреть тут было особо не на что. Крутые глинистые склоны оврага, домаячившиеся на фоне закатного неба зелень растущая наверху. Выше ручей срывался вниз с небольшого уступа, превращаясь в некое подобие небольшого водопада. Ловить там совершенно нечего. Поэтому измотанный перепитиями этого трудного дня квас двинул вниз по течению. К тому же сейчас для него уже не было особой разницы куда идти. Лишь бы на пути оказалось подходящее укрытие. Ему повезло примерно через полчаса. На дне оврага уже начали сгущаться серые сумерки, температура воздуха плавно пошла вниз. К тому моменту ноги в сырой обуви промерзли насквозь. Он уже всерьез рассматривал вариант просто-напросто завалиться спать прямо в кустах, где погуще, наплевав на всякий здравый смысл и безопасность. К тому же, от накатывавшей волнами слабости, он то и дело отключался от реальности, двигаясь скорее на рефлексах, чем осмысленно. Долго так продолжаться не могло, ресурсы тела подходили к концу. Но, хвала богам Улья, прежде чем он свалился окончательно, впереди на склоне мелькнуло что-то ярко-оранжевое. Теряя остатки собственных сил, дикарь кое-как поднялся по осыпающемуся склону наверх, И прячась в кустах, двинулся к заинтересовавшему его объекту. Этим нечто оказалось обычная туристическая палатка, алеповатым пятном расположившаяся возле склона аврага с ручьём. Уже на подходе к ней Дикарь услышал внушавшие опасение звуки, а потом перед ним предстал финал очередной трагичной, как это чаще всего и бывает в улье истории. Молодая парочка, не чурающаяся туристического экстрима, решила провести уик-энд на природе. Они разбили лагерь на живописной поляне, откуда открывался великолепный вид на долину, в которую под дно крутого оврага избегал небольшой ручей, предательски намочившей ему ноги. Вот только это место они выбрали совершенно зря, поскольку именно ему было суждено очутиться в Стиксе. Молодой парень, похоже, обратился первым и напал на свою подружку. Та либо не ожидала нападения, либо была к нему не готова, а может и сама уже находилась на грани превращения. В любом случае отбиться ей не удалось. Дикарь с содроганием наблюдал, как свежий пустыш увлечённо грызёт останки своей возлюбленной. Пол несчастный идентифицировался лишь по небольшим туристическим ботинкам, валявшимся неподалёку. из которых торчали обглоданные заражённым берцовые кости, да по блондинистым прядям, свисавшим окровавленной паклей с изуродованного черепа, сиротливо валявшегося в стороне от кровавого пиршества. Заражённый что-то почуял в тот момент, когда дикарь приблизился к нему со спины. Похоже, корм, что называется, пошёл в коня. Уж больно резво он бросился навстречу новой потенциальной жертве. Вас и глазом моргнуть не успел, как на диво бодрый пустыш очутился прямо перед ним. Лишь в последний момент дикарь успел выставить руку, опираясь локтем в грудь мутанта и не давая ему дотянуться до собственного лица. Настырная тварь давила на него словно бульдозер, заставляя тратить последние крохи оставшихся в его распоряжении сил. Дикарь хрипел от напряжения, отталкивая от себя каннибала. Он скрипел зубами, в унисон с утробным урчанием, забывшего обо всём на свете пустыша, самозабвенный и полный отдачи, пытающегося дотянуться разъявленным кровавым ртом до выждённой шеи жертвы. Похоже, дикарь немного ошибся в своих выводах. Съеденная девушка всё же пыталась отбиться от своего обезумевшего партнёра. Рожа у того была на совесть расцарапана. Его чувствовал левый глаз с туденистой кровавой массой, растягшейся по щеке урода, превращая его и без того не слишком симпатичную физиономию в кошмарную, уродливую маску. Они с хрипом и урчанием возились на земле ещё какое-то время, пока до дикоря не дошло, что ещё немного, и он больше не сможет сопротивляться. Изогнувшись всем телом в финальном рывке, Вас выхватил из ножен нож, снятый с тела охранника на ферме, и неловким тычком воткнул его в уцелевшую глазницу мутанта. Короткий клинок пробил уцелевший глаз мутанта и проскоблил по кости, но не осилил толстую стенку свода черепа. Впрочем, удар сделал своё дело, заражённый ослеп окончательно. Короткое замешательство, вызванного этим неприятным фактом, Дикарю хватило, чтобы напрячь остатки сил и оторвать противника от себя. Ещё секунда, и рифлёная подошва его ботинка опустилась на торчавшую рукоять ножа, с хрустом утопив её в глазнице почти за подлицо. Все осмысленные движения заражённого тут же прекратились. Он вытянулся стрункой и обмяк, лишь слабо подёргиваясь. Победитель с хрипом рухнул на землю рядом с поверженным заражённым. Тяжело дыша, скоротечная схватка забрала у него остатки сил. Дикарь просто лежал на спине и бездумно пялился на багряное закатное небо. Пока он валялся на земле, в голову пришла мысль, что ему потребуется новый нож. Этот достать из черепа затихшего пустыша можно лишь пополам раскроив тому череп чем-нибудь тяжёлым. Клинок наверняка засел в пробитой кости, как гвоздь в сухой доске. Кое-как, раскачавшись, он со скрипом и кряхтением поднялся на ноги, охнув от прострелившей в сквозной ране вспышки боли. Доковылял до палатки, сдёрнул с неё тент от дождя, после чего укрыл им уже окончательно угомонившегося к тому времени заражённого и останки его подруги. Не хватало ещё приманить сюда запахами новых любителей человечинки». По своему состоянию дикарь понял, что еще одну из схватки он просто не переживет. Да и вообще, вряд ли сможет проснуться по тревоге, случись что неприятное. По-умному стоило бы закопать тела, поработав немного валяющейся неподалеку небольшой саперной лопаткой, дабы свести риски к минимуму. Но он элементарно не нашел в себе для этого сил. Распотрошив рюкзак незадачливой парочки, отыскав в нём банку с тушёнкой и походную аптечку, принялся закидывать в себя куски холодного жирного мяса. Пока вяло работал челюстями, наскоро обработал собственные многочисленные раны. Особенно беспокоило пулевое в ноге. Бедро опухло и налилось нехорошим багровым цветом. Впрочем, у него сейчас элементарно не осталось сил для беспокойства. Поэтому залив рану перекисью водорода, заставившую его зашипеть, словно спущенная шина, дикарь как можно плотнее забинтовал пострадавшую конечность бинтом. Залил в себя половину оставшегося трофейного живчика, оставив на утро символический глоток. Когда каёмка диска местного светила окончательно скрылась за линией горизонта, и закат, как и всегда, взорвался чёрными кляксами Квас скинул с себя рваную и окровавленную одежду, затолкал ее в полиэтиленовый пакет и залез в палатку невезучих туристов, где нырнул в спальник, стараясь не думать о его прежних хозяевах, после чего моментально провалился в темноту без памятства. Единственной светлой стороной в происходящем было то, что впервые за очень долгое время голод не тревожил его сны.